Они принесли деревянное блюдо с тремя жареными цыплятами, столовое серебро, глиняные тарелки и накрытые миски. Женщины тут же принялись накрывать на стол, пока хозяин кланялся Марин. «Примите мои извинения, госпожа Элис, что заставил вас ждать. Но в гостинице так много народу, что просто чудо, если удастся вообще обслужить кого-нибудь. Боюсь, это вовсе не та еда». Просто цыплята, немного репы и горошка, еще немного сыра. Да, это совсем не то, примите мои искренние извинения. Да, это целое пиршество, улыбнулась Марин. Для таких тревожных дней действительно пиршество, мастер фич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 Вдруг до него, видимо, дошло, что тему для разговора с гостями, готовящимися к спокойной уютной терапезе, он выбрал не совсем удачно. О, мне пора бежать, а то на уме одна стариковская болтовня, такой уж я, стариковская болтовня. Мария Синда, дайте этим добрым людям покушать без помех.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 «Я знаю, вы говорите никому не доверять, — сказал Эгвейн, — но коли вы с подозрением относитесь к хозяину, то как же мы можем оставаться в этой гостинице?» «Я подозреваю его не больше, чем любого другого, — ответил Лан, — но пока мы не достигнем Тарвалона, я буду сомневаться в каждом. Там я буду относиться с подозрением только к половине окружающих». Ранд начал было улыбаться, решил, что страж пошутил, но потом понял, что на лице Лана не было ни намека на шутку. Да, он действительно готов подозревать людей в Тарвалоне. Да есть ли где-то безопасное место? Он преувеличивает, успокоила Марин. Мастер Фич – хороший человек, честный и заслуживающий доверия. Но любит поговорить и из самых лучших побуждений мог бы ненароком упустить словечко.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 Этот ужин нельзя было назвать пиром, но после почти недели одних лишь лепешек и сушеного мяса такая трапеза могла показаться пиршеством. Спустя немного времени Марин спросила. «А «Что ты разузнал в общей зале?» Ножи и вилки замерли в воздухе, все взгляды сосредоточились на страже. «Хорошего мало», — ответил Лан. «Элвин был прав, по крайней мере, если судить по слухам». В Галдане было сражение, и Лагайн вышел победителем. На устах у всех дюжина всяких рассказов, но все они сходятся на этом. Лагайн? Должно быть, это дракон Впервые Рант услышал, как этого человека называют по имени. Причем Лан говорил таким тоном, будто знал его. «Ай, седай!» — тихо спросила марин и Лан качнул головой. «Не знаю». Кто-то говорит, что все они погибли, а кто, что нет. Он хмыкнул. Кое-кто даже утверждает, что они переметнулись к Лагайну. Ничего достоверного. А у меня не было ни малейшего желания проявлять излишний интерес. Да, сказала Марин. Хорошего мало. Глубоко вздохнув, она вернулась к ужину. А что по поводу нашего положения? В этом отношении новости лучше.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 В центре комнаты стояли стулья с высокими спинками и полированный стол, совершенно обычные, но их привычность лишь подчеркивала странность остального. На стене висело одинокое зеркало, но обыкновенным оно вовсе не было. Когда Ран взглянул в него, то вместо своего отражения увидел размытое пятно, но все прочее в комнате зеркало показывало верно. У камина стоял человек. Войдя в комнату, Ранд сначала его не заметил. Не увидеть его он не мог. Он готов был поклясться, что здесь никого нет, пока не взглянул на мужчину. Облаченный в темные одежды превосходного покроя, тот, казалось, предстал в рассвете зрелости. И Ранд подумал, что женщины, наверное, должны считать его привлекательным. «Снова мы встречаемся лицом к лицу», — произнес мужчина. И в тот же миг его рот и глаза превратились в расщелины, ведущие бесконечные пещеры пламени. С воплем ран попятился прочь из комнаты так стремительно, что споткнулся, перелетел коридор и ударившуюся противоположную дверь распахнул ее. рант извернулся и вцепился в дверную ручку, чтобы не упасть на пол.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 Между пальцами мужчины, сжимавшими спинку стула, с едва слышным шипением ввели струйки дыма, и глаза его просто впились в ранда, быстро вспыхивая пламенем меж плуопущенных век.